Терваганян на это ответил, «У меня нет ни малейшего желания получить высокий пост. Если моя партия, ради которой я жил и за которую был готов умереть в любую минуту, заставила меня подписать это, тогда я не хочу быть членом этой партии. Сегодня я завидую самому непросвещенному беспартийному». И все же Терваганян сдался. Можно с полным основанием предположить, что аналогичные взгляды и еще большая одержимость ими определили поведение и тех людей, которых сломить не удалось. Куклин, как сообщают, сказал в тюрьме, что с партией и революцией все кончено, и что нужно будет начать все сначала. Тезис о том, что общепартийное мышление и идея партийной дисциплины являются Главным объяснением публичных признаний на процессах вызывает и еще одно возражение. Такая логика, если она существовала, была с формальной точки зрения применима как в момент ареста, так и впоследствии. Однако почти каждый из осужденных и вначале сопротивлялся, одни дольше, другие короче. Почему идея партийной дисциплины показалась убедительной Муралову в декабре шестого года, если на протяжении восьми предшествующих месяцев он не считал ее убедительной. Почему три месяца сопротивлялся Бухарин? Как мы знаем, Бухарин ответил на это на суде. Он был изолирован, исключен из партии, разоблачен, жить незачем. Он начал пересматривать свои взгляды, и переоценка привела его к капитуляции. У Богуславского весь этот процесс занял всего восемь дней, в течение которых он, по его словам, благодаря аресту восстановил свое душевное равновесие и смог привести в порядок свои мысли и идеи, которые он теперь считал во многом, если не насквозь, преступными, что сводится к тому же, что и бухаренское заявление. Значит, честные коммунисты не автоматически подчинялись, когда им приказывали партии нужные ваши показания. Они делали это только после допросов, И тюремного заключения, причем длительность заключения была различной. Некоторых вообще невозможно было убедить. Даже признание самого Бухарина, а он считался главным последователем этой линии, не полностью соответствовало желаниям обвинителей. Выступая, он говорил так, что лживость обвинений была ясна любому здравомыслящему человеку. Когда Каганович, один из самых рьяных сторонников репрессии, сам потерял власть, то он не стал предлагать «судите меня, назовите меня шпионом, террористом, диверсантом, расстреляйте меня под выкрики разъяренные толпы, чтобы сохранить в чистоте знамя партии». Напротив, он позвонил Хрущеву, и, как сам Хрущев рассказал на 22-м съезде партии, умолял его «Товарищ Хрущев, я тебя знаю много лет, прошу не допустить того, чтобы со мной поступили так, как расправлялись с людьми при Сталине. Это серьезное нарушение долга по отношению к партии. Таким образом, нельзя отрицать во многих случаях представление о том, что партии это нужно, входило в число рациональных и психологических предпосылок капитуляции, но одного такого представления было недостаточно. Требовался еще нажим и другого порядка. Оппозиционеры, конечно, не ожидали, что с ними обойдутся по справедливости и будут вести политические дискуссии. Достаточно вспомнить Томского, он покончил жизнь самоубийством в тот день, когда узнал, что против него выдвинуто обвинение, и он был не единственным. Партийные дискуссии о партийном долге, преданности и так далее следует в некоторых случаях рассматривать как элемент более широкой системы физического и морального давления. В случае с Каменевым, например, где дискуссия об интересах партии сочеталась с изматывающими допросами, жарой, недостатком пищи, угрозами семьи и обещаниями жизни, вообще очень трудно решить, какой элемент сыграл самую важную роль. Итак, мы сделали попытку разобраться в умонастроении оппозиционеров, которые покаялись на суде. Но здесь нужны две важные оговорки. Во-первых, как мы видели, не все коммунисты разделяли взгляды Зиновьева и Каменева, Бухарина и Пятакова о единстве партии и готовности пойти на унижение. От таких людей зачастую было невозможно добиться публичного признания вины.